Глава 22. Клиника. Часть 4. Я не стал обвинять профессора, хотя бы потому, что был разумным человеком и понимал, подобные замечания могут повлечь за собой очень много проблем. Во-первых, директор клиники мог быть не при делах. Во-вторых, при делах, и тогда меня отсюда точно не выпустят. В-третьих, если, во-вторых, верно, то у Гелерштейна возникнет закономерный вопрос. Как я вообще обнаружил частички проклятия в своей искре? Рассказывать о своих талантах я никому не собирался. Поэтому просто кивнул, отправился в раздевалку и под контролем целителя прошествовал в свои апартаменты. Затем, повинуясь очередному приступу паранойи, угробил пару часов, проверяя комнаты на предмет скрытых камер, прослушивающих устройства заклинаний, и лишь когда ничего не обнаружил, предпринял попытку вытравить из себя частицы проклятья Отловить пару десятков крупиц тёмной энергии оказалось несложно, и я тут же стряхнул их с пальцев в окно, убедившись, что под ним никого нет. Но стоило только взглянуть на искру снова, как я остолбенел. Тёмные крупицы проклятия одна за другой снова появились в моей энергосистеме. «Дерьмо космочервей! Это как так вообще?» Я был совершенно точно уверен, что собрал их все. Вторая попытка избавиться от проклятия окончилась тем же. Частицы оказались за окном, но буквально через несколько секунд вновь появились в моей искре. «Охренеть!» — пробормотал я. Это было какое-то темное, самовозобновляемое заклинание, привязанное к моей энергетике. И привязано оно было... Теперь-то я в этом не сомневался. Во время последней процедуры. В барокамере. «И что теперь делать?» Пораскинув мозгами, я прикинул, с какой скоростью частицы вытягивают из меня жизнь, и понял, что времени полно. Если даже каждую процедуру их количество будет увеличиваться, я протяну еще лет десять-двенадцать. Хреново умирать молодым, конечно, но я не собирался все это время ждать. Более того, ждать я не собирался вовсе, и решил, что надо бы разобраться, что за хрень тут творится, прежде чем предпринимать хоть какие-то действия. Первая догадка казалась самой адекватной. Эти долбанные барокамеры заражают энергосистему мага тончайшим незаметным проклятием, а затем передают собранную жизненную силу обратно. Зачем? до да вариантов масса. Продажа живительных артефактов и зелий на черный рынок или... От следующей догадки я похолодел. Передача собранной жизненной силы покровителям клиники, например. Да нет, это бред. Клиника существует давно, и это бы кто-то до заметил Тем более весьма опасно и глупо совершать подобные манипуляции с теми, кого сюда сами же покровители и рекомендуют. Нет, тут что-то другое. Размышляя над этой загадкой, я уснул. 14 июня 2031 года. Клиника «Тихое место». Облаков лес. Проснулся я рано, сам, но достаточно разбитым после всех вчерашних процедур. По привычке проверил искру и удивленно хмыкнул. Несмотря на проклятие, высасывающее из меня жизненные силы, сама энергосистема явно пылала ярче, чем раньше. Получается, усиление все же работает. Приняв душ и одевшись, я отправился на завтрак и снова сел за стол к Трубецкому, который выглядел немногим лучше меня». Приглядевшись к остальным пациентам, я понял, что вообще у всех молодых людей вид слегка... осунувшийся. «Не клиника, а пыточная, да?» — хмыкнул я, решая подобраться к нужной теме. «Из меня после этих барокамер будто душу вытянули». «И не говори», — поддержал меня Василий, поедая бутерброды с перемолотым авокадо, тунцом и яйцами. «Но Гелерштейн говорит, что это естественная реакция тела на несоответствие темпам развития энергетики». Он явно процитировал самого профессора. «Так-то оно так, но я что-то переживаю. У меня было позднее пробуждение, да и спортом я раньше особо не занимался. Как бы чего ни вышло». «Да не переживай, тут давно не было несчастных случаев». «Давно?» — тут же уцепился я за слово. «То есть...» «Ну ты тихо только!» — шикнул Василий и быстро огляделся тут особо не любят об этом упоминать, но, сам понимаешь, в маленьком закрытом мирке людям особо нечем заняться, вот и судачат. — Ты давай тему не меняй, раз уж начал, — попросил я. — Было такое, когда кто-то не выдерживал. — Но об этом предупреждают же, когда подписываешь документы. — Так это о выгорании искра а не о смерти. — Да тише ты! — Ну... Слышал я от одной целительницы из первой смены кое-что. Мы с ней гуляли в лесной зоне как-то вечером, и... «Вася, дворяне о таких вещах не распространяются». «Да-да, я в курсе», — ухмыльнулся Трубецкой, наливая себе кофе из кофейника. «Я к чему это? Она болтушка страшная. Рассказала кое-что». «Не томи уж! Мне даже делать вид, что интересно, не пришлось. Это было правдой». «Да, короче, около года назад тут произошло несчастье. Молодая дворянка того...» «Умерла? Ага. Из-за процедур? Ну...» Говорят, что у нее сердце просто слабое было и не выдержало нагрузок, но... Почему-то этот случай нигде в документах не зафиксирован, и в новостях его нет. Уж я-то знаю, прошерстил все, что только можно, прежде чем родители меня сюда отправили. — И что дальше? — Да ничего, — пожал плечами Трубецкой. — Целительница моя ничего особо больше и не знала, но сказала, что руководство об этом, ох, как вспоминать не любит. — Ясно, — фыркнул я для виду. — Обычная байка, в общем. «Ну а я о чём? Бояться нечего, обычная...» Естественная реакция тела на несоответствие темпам развития энергетики. Точно! Не то чтобы я сделал из этой истории какие-то выводы, но пока что это была единственная зацепка о происходящем. Осторожные расспросы лекарей и других пациентов в течение дня ничего не дали. Первые мило улыбались и готовы были ответить на любые вопросы, касаемо процедур, но вытянуть о них что-то интересное не представлялось возможным. Вторые, хоть и были расположены к общению, скучали, списывали усталость на те же самые слова Гелерштейна, которые я уже слышал от Василия. Не верить ему ни у кого не было ни единой причины. Сотни отличных отзывов от довольных клиентов и ни одного упоминания о каком-то негативном опыте пребывания в тихом месте. Что ж... Если это проклятие такое медленное, то, разумеется, внутри клиники никто не погибал, а дальнейшую смерть через те же десять лет можно обставить и воспринять как угодно. Тем более из-за текучки зараженных они погибают в разное время, если вообще погибают. Быть может, не все получают в себя эти частицы? Или это началось не так давно? Такое исключать тоже было нельзя. Как бы там ни было, я не собирался предаваться исключительно теоретическим размышлениям. У меня было примерное понимание, что искать для прояснения ситуации. Первое — информацию о погибшей девушке в картотеке клиники. Второе — информацию по устройству барокамер. И то, и другое, как я подозревал, имелось в доступе у профессора Гелерштейна. «Да-да, знаю, идиот, дурак, неоправданный риск, звони Юсупову, бла-бла-бла. Все верно. Не будь я пожирателем и не владей особыми талантами, так бы и сделал» хотя на самом деле ни хрена бы я не узнал, будь обычным колдуном, но мне нельзя было светиться никоим образом. И так перед инквизитором чуть не спалился пару раз. Когда-нибудь граф начнет подмечать определенные закономерности. Ему надоест верить на слово, и он начнет допрашивать меня иным способом. И хрен знает, что я расскажу, и что после этого со мной сделает». Проверять, в общем, не хотелось, так что я не придумал ничего лучше, как пролезть в кабинет Гелерштейна глубокой ночью и покопаться в его вещах и записях. Быть может, удастся отыскать что-то, что натолкнет меня на дальнейшие размышления и добавит понимания происходящему. А позвонить Юсупову и свинтить оттуда я успею в любой момент. В общем, я дождался, пока вся клиника уснёт, и незадолго до трёх часов ночи выбрался из своих апартаментов. Перед этим разбудил очнувшуюся пару дней назад Бунгаму и попросил ее накинуть на меня морок. Жаба была не слишком довольна тем, что я сразу начал эксплуатировать ее после долгого восстановления, но, видимо, все еще чувствовала за собой вину после разгрома Арканума и не особо сопротивлялась. Просто в коридорах я видел несколько камер и не собирался попадать на них. К счастью, охраны по залитым лунным светом главному корпусу разгуливало мало, Я заметил всего одного бойца в холле, и еще один спустился с третьего этажа и прошел мимо, пока я вжимался в стенку коридора, чтобы ненароком его не задеть. Остальные, видимо, несли дежурство на территории, либо разгуливали по западному и восточному крыльям. Но в самом деле, если тут ничего не случается, зачем внутри здания прорва боевых магов с оружием? Кабинет Галерштейна, само собой, оказался заперт на ключ, и не только... На двери висела смесь из сигнальных и замораживающих заклинаний, от которых по стенам тянулись едва заметные лески. Видимо, связанные с магической системой безопасности здания. Ха. Но мне и не нужно их убирать насовсем, верно? Прикинув варианты, я осторожно попробовал манипулировать чужим колдовством, и оно легко поддалось. Правда, прежде чем приступить к активным действиям, я на всякий случай выждал пять минут. Вдруг торжения все же заметили, но нет. Никто в коридоре не появился, и я принялся за работу. Осторожно придерживая каскад заклинаний, начал двигать его вправо, освобождая дверь, а параллельно еще и придерживал леску, чтобы не возникло никаких колебаний. На лбу выступил пот. Руки задрожали то ли от мощности сигнальных заклинаний, которые было весьма непросто удерживать в стабильном состоянии, то ли от концентрации сразу на двух задачах, то ли от отходников после первой процедуры. Ох, если бы не перчатка Вальтера, хрен бы у меня получилось провернуть что-то подобное. Стараясь не думать ни о чем, кроме задачи, я управился минут за десять. Выдохнул, вытер взмокший лоб рукавом кофты и, убедившись, что теперь при открытии двери мне ничего не грозит, повернул ручку. Заперто. Ну, конечно. Можно подумать, Геллерштейн пренебрег банальным замком. Осмотрев замок, самый обычный, для массивного стального ключа, я прикинул варианты. Идея пришла сразу же, и я, взяв из искры немного сил, щелкнул пальцами. С десятка квадратных метров коридора собралась пыль и резко сжалась, оказавшись у меня под ладонью. «Держишь морок?» — уточнил я у Бунгамы. «Ква!» «Держу». «Насколько его хватит?» «Ква!» «Ква-ква!» «Тридцать -ква. минут, не больше». Кивнув, я добавил к получившейся тончайшей линии еще немного энергии и расширил атомарные связи. Нарастил структуру за счет магии, укрепил ее и разделил на две части. Вуаля, отмычки готовы. Они были грубыми, простыми и должны были продержаться максимум полчаса, прежде чем обратиться в пыль, но большего мне было и не нужно. Как-то пришлось провернуть такой же фокус в мире-тюрьме Гарабан, куда меня занесло по ошибке. Местные маги подловили нас с Форкусом в ловушку. Молод был, попался на простейшей ошибке. Заблокировали почти все силы и пришлось изгаляться, используя крохи оставшейся магии, чтобы выбраться из стоуровневого подземелья. С последнего, глубинного яруса. Ага. Так что теперь этот замочек представлялся для меня плёвой игрушкой. Вскрыл я его за три минуты, спрятав отмычки в карман, чтобы они не оставили никаких следов, и убедившись, что в коридоре никого нет, отворил дверь, самую малость. Её Бунгама тоже прикрыла морогом и скользнул внутрь. Что ж, буду надеяться, никто не смотрел на экраны мониторов в это время. Кабинет галерштейна заливал лунный свет, падающий сквозь огромное окно и высвечивающий немногочисленные пылинки, медленно плавающие в воздухе. Не снимая морока, я осторожно прошелся по помещению и к своему удовлетворению увидел, что камер здесь нет. Разве что скрытые, но... На такой риск придется пойти, если я хочу что-нибудь узнать. Так, окно и растения перед ним не трогать. Там тоже заклинания, связанные с системой безопасности. За книжной полкой явно сейф. Структура плетений сложная. Проклятия получаса точно не хватит, чтобы ее взломать. Да и энергии выскрить тоже, а подпитаться нечем. Так, ладно, значит, буду исследовать то, что успею. Я обошел стол, сел в кресло профессора и осмотрел окружение. Бегло пролистав бумаги с записями о текущих пациентах клиники, изучил другие документы. Ничего интересного. Действительно, кто будет хранить что-то секретное прямо на столе? Ящики оказались заперты, но на них никаких защитных заклинаний не было, так что отмычки, которые не успели раствориться, снова пошли в ход. Щелчок. Есть. В первом ящике обнаружилась стопка бумаг с какими-то исследованиями. Так это, кажется, наброски какого-то доклада. Не то. Под ними обнаружилась парочка тонких и старых дневников. Пролистав их, я убедился, что и это фигня. Исследования структуры «Искры двухсотлетней давности». Весьма радикальные, надо заметить, но глубоко ошибочное Вероятно, запрещенные? А неважно, все равно там нет ничего, что напоминало бы структуру проклятия. Ква. Пятнадцать минут. Так, надо ускоряться, мне же еще возвращаться? С каждой минутой обыска стола Гелерштейна мне все больше и больше становилось понятно, что моя идея на редкость идиотская — «Ну, в самом деле, что я рассчитывал найти в этой кипе бумаг и...» «Планшет! Все может храниться там!» Устройство лежало в нижнем ящике. Достав его, я активировал экран и нахмурился. Был нужен отпечаток пальца или здоровенный, судя по звездочкам, буквенный пароль. Буквенный, мать его, не цифровой! Шансов ноль!» Я выдохнул, положил планшет на стол перед собой. Насколько успел узнать профессора, он не стал бы использовать для пароля имя любимого питомца, фамилию или что-то подобное. Не в его стиле. Это скорее что-то, что подчеркивает его любовь к себе. Или что-то, к чему он испытывает уважение. Что-то или кто-то. Судя по высокомерию профессора, таких вещей или личностей может быть немного. Я попробовал ввести его фамилию. Число звездочек совпадало. Геллерштейн. «Доступ запрещен». «Ну, этого следовало ожидать». Я внимательно огляделся. «Так, что тут у нас в пределах видимости?» «Пара книг на столе?» «Авиценный и Парацельс?» «Бюст какого-то европейца?» «Дорогая ручка с дарственной гравировкой самого императора?» «Александр IV?» «Нет, не хватает символа». Напротив, между книжными шкафами, картина, на которой изображен Александр Флемминг, изобретатель перенцелина. «Тоже мимо». Во втором ящике стола законсервированные в стеклянные кубы грибы. Их названий я не знал. «Лиза», — прошептал я, — «чей это бюст?» Эта скульптура изображает швейцарского алхимика Парацельса, артефактора, врача, философа, естествоиспытателя, натурфилософа эпохи Возрождения. Одного из основателей ятрохимии, направления магии, открывшего способа манипуляции искрой. Парацельс подверг критическому пересмотру идеи древней целительной медицины и способствовал внедрению химических препаратов в колдовство. Считается одним из основателей современной магической науки. Бинго! Медицинская наука — это искусство, а не механическая процедура. Точно! Гелерштейн упоминал это высказывание Парацельса во время экскурсии. Я взял планшет и ввел имя. Но не хватало двух символов. Что-то тут не так. Лиза, как правильно пишется имя Парацельса? Парацельсус. Доступ разрешен. Есть. Экран разблокировался, и я тут же кинулся исследовать рабочий стол, папки на нем и файловую систему. Так, бухгалтерские отчеты, почта, личная переписка. Злые птицы. Серьезно? Войдя в поиск, я вбил пациенты и сразу же нашел данные за последние пять лет. Открыл файл с фамилиями и кратким описанием, но загадочной погибшей девушки не обнаружил. Везде напротив фамилий стояла пометка «Успешно», и лишь у двух несчастных «Выгорание». Но они были мужчинами и находились в клинике четыре года назад. Ква. Десять минут. Поняв, что ничего найти о девчонке мне не светит, я принялся искать информацию об артефакторных барокамерах и тут же провалился в перечень с более чем двадцати файлов. Трехмерные модели, даты технического обслуживания. Да, да, копия патента, мать его! принцип работы устройства и пометки о модернизации. Пока объемный файл открывался, я кинул с планшета доступ к своему смартфону и запросил передачу по блютусу. Время передачи данных — 5 минут.